С этими словами аптекарь вышел из комнаты, причем в его поступе, обычно крадущейся, боязливой, появилось что-то более благородное, как будто сознание победы над властительным пациентом возвысило его. Сэр Джон Рэморни предавался своим гнетущим думам, пока не почувствовал, что снотворное начинает оказывать свое действие. Тогда он на минуту приподнялся и кликнул пажа. «Ивиот! Эй, Ивиот!» Зря я все же так разоткровенничался с этим ядовитым знахарем. «Ивиот!» Паш явился. «Аптекарь ушел?» «Ушелся из воленей вашей милости». «Один или с кем-нибудь?» Бонтрон поговорил с ним с глазу на глаз и вышел почти тотчас же вслед за ним, как я подумал по распоряжению вашей милости. «Да, увы. Пошел принести еще каких-то лекарств. Скоро вернется. Если он будет пьян, последи, чтобы не подходил близко к моей комнате и не давай ему заводить с кем-нибудь разговор». Когда хмель вступит ему в голову, он блажит. Бесценный был человек, покуда английская алебарда не раскроила ему череп, а с той поры он порет вздор всякий раз, как приложится к чарке. «Лекарь что-нибудь говорил тебе, Ивет?» «Ничего, только повторил свой наказ не тревожить вашу честь». «Чему ты должен неукоснительно следовать?» — сказал рыцарь. «Меня, я чувствую, клонит ко сну, а я был лишен его с того злого часа, как получил свою рану. Или, если я и спал, то лишь урывками. Помоги мне снять халат, — ивет. Да пошлют вам Бог и его святые добрый сон, милорд», — молвил Паш и, оказав своему раненому господину требуемую помощь, направился к выходу. Когда Иют вышел, рыцарю, которого все больше мутилось в мозгу, забормотал как бы в ответ на прощальное пожелание пожа. Бог, святые! Я спал бывало крепким сном с их благословением. Но теперь, Мне, думается, если не суждено мне проснуться для свершения своих гордых надежд на могущество и месть, то лучше всего пожелать мне, чтобы сон, что дурманит сейчас мою голову, оказался предвестником иного сна, который вернет к изначальному небытию мои силы, взятые взаймы. Я больше не могу рассуждать. Не договорив, он погрузился в глубокий сон.